перед этими грязными картинами, уже наконец, не думая вовсе о них. А между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели, с бородой, небритый с самого воскресенья, толковал ему уж давно, торговался, условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что ему нужно. вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. живопись какая! Просто глаз прошибет. Только что получен из биржи, еще лак не высох. Или вот, зима. Возьмите зиму. 15 рублей. Одна рамка чего стоит? Ван она какая, зима! — Постой, брат, не так скоро, — сказал очнувшийся художник, —